Мама вечером пела у рояля и плакала. Пела мама резко, надо было вести большое хозяйство. Волосы на маминой голове круто зачесанные наверх, в туфли ног почти закрыты чёрной юбкой, лежат на медных педалях рояля. Мама поёт контральто. Переживи меня, моя подруга, но памяти моей не изменяй и кроткую старушкой Песни друга у камелька тихонько напевай. Теперь я знаю, что это было стихотворение Беранже «Старушка», перевод Карц Курочкина. Пелось это сокращенно, подрезано было так, как подрезают стихи для романсов. Подруга поэта старухой вспоминал только любовь и кроткие слова. Как про любовь к тебе, моя подруга, он песни пел, ты все им передай. Не пелись строки про большую некомнатную жизнь, не пелось над Францией со мной лилаты слёзы. Поведай тем, кто нам идёт вослед, что друг твой слал и в ясный день, и в грозы своей стране улыбку и привет. Долго, могуче, ещё не многими увиденная буря, всё нарастая, пролетела над Петербургом, перекладывала с угробой земеталы перекрёсток в юго-неслас надневой над красной кирпичной выборгской стороной над фабриками вытянутыми вдоль необрамлённого камнем невысокого берега шли сельбургского шоссе туда ходил тупорылый паровичок к которому были прицеплены дребежащие конки оттуда иногда во всю ширину улицы проходили чёрные толпы бабушка шептала о бличные Раз был на Дворцовой площади тень ангела стоящего наверху розовой колонны отпечатана на мостовой в разрыве домов у моста через Мойку. У колонны стоял усатый старик с ружьём, на голове у старика медвежья седоватая шапка, большая как муфта, а по площади незнакомой походкой ходили чужие матросы в шапках с помпонами и без лент. Военные трубы повсюду играли незнакомую нам марсельезу. Это франко-русский союз. Незнакомая музыка, совсем не романс. Синий конус. Трудно уйти из своего детства. Как будто попал в свою старую квартиру. Видишь, знакомые выгоревшие обои, проковыренную до доски штукатурку, знакомую печку в углу круглую с некрашенной дверцей. Мебели нет, на подоконник садиться не хочется, но медлишь уходить. Жить здесь нельзя, но как и каким транспортом уехать из прошлого? На Невском проспекте когда-то ездили omnibusы. Кучер сидел впереди на имперИАле, то есть на крыше. и правила шедми длинными вожжами. Сколько лошадей было в упряжке, не помню. Двухэтажная карета катилась по торцам хорошо. С крыши омнибуса помню Невский, гостиный двор с низкими глубокими арками, публичная библиотека, у полукруглой стены между колоннами стоят незнакомые мне странно одетые каменные люди, по странному держака каменные пальцы. Они о чём-то сами с собой разговаривают. Вменю англобурскую войну начала 20 века рисунки в газетах и журналах с картинками предсказывающими будущее изумительно не похожее на то, что осуществилось. Мечтали о крыльях птичьих или в трикозинах, и о воздушных шарах с плоскими лопатками, которые были приделаны на концах крутящихся палки. Пока сани извозчиков зимой катились в скромной тишине, Звенели звонками конки, отрывисто и надменно покрикивали кучера параконных выездов собственников, синие сетки покрывали зады коней и тянулись к выгибу передка, чтобы комья снега не попадали в стедоков. Кучера, огромные, толстозадые, держали руки с вожжами так, как будто были целиком отлиты из бронзы или хотя бы очень натуго набиты паклей. Потом появились лихачи. в дышлых выездах горела маленькая электрическая лампочка она освеняла конскую морду и пары из ноздрей сгущающиеся на морозе в крупное ослепительное пятно